Запаха выворачивало. Я немного посидел у огня и не выдержал. Подался подальше от тошнотворных запахов. Чем жечь падших, я предложил сложить их на барже и вывести в море. Но этому воспротивился магистр. Море все равно потом выбросит падших на берег. А если примет, отравится рыба. Падших не зря считают нечистью. Их и хоронить нежелательно, чтобы не портить землю. Для них есть лишь огонь. От него падши превращаются в безвредный пепел. Мама и Катарина еще вечером уехали в Трезубец. Даниэль и остальные подручные остались в замке. Я тоже остался. Все вместе мы таскали трупы. Из-за катастрофической нехватки людей и обилия трупов, их таскал даже Даниэль. Почти все, кто находился в замке, спаслись благодаря потайному ходу. Погибли лишь гвардейцы и слуги, что оказались на первом этаже или во дворе. Даниэль сказал, что падших ворвалось замок сразу полчища. Он с капитаном еле сумели прорваться на третий этаж и спасти Катарину. Наши потери были подсчитаны лишь к полуночи. Примерно погибло тысяча гвардейцев, 2000 стражников и 3000 мирных горожан. А еще 10 рыцарей, среди которых оказался Таун-Ри и дежуривший в Драной горе Бассер. Так что теперь у нас остался только один портальщик Валиб, ну и я. Хотя об этом пока никому не сказал. Также мы лишились всех мастеров. Их не убили. Попросту выкрали. Об этом говорило отсутствие крови в помещении, где они находились, и продолжавшие работать маскетионы. Если бы она была мертва, маски превратились в никчемные куски человеческой кожи. Потери вышли настолько высокими, потому что нападение падших произошло не только на гнездовой скале. Портал был установлен на одном из кораблей. Там в трюмах собралось целое полчище, Оно разом стало вылезать со всех корабельных щелей и разбегаться по пристани, разрывая на части попадавшихся на пути людей. Лишь благодаря усиленным нарядам стражников в порту, а также нескольким рыцарям, оказавшимся там больше по случайности, падшим не дали прорваться в город. Иначе потери вышли бы еще более значительными. Вместе с большими жертвами мы понесли большие убытки. Помимо уничтоженного в замке имущества, пальши разнесли все, что находилось в пристройке и подвале, занимаемом магистром. Были уничтожены все запасы эссенций, эликсиров, первородной магии из источника. Из-за этого мы сейчас все были обессиленными. Но мы вышли из положения. Вместе с Валибом и несколькими стражниками мы вернулись на нашу базу в Драной горе, где я вернул стенам первозданный вид. А после мы вынесли трупы и возобновили работу. Для этого лекарша Надин созвала подчиненных. Двух женщин она посадила там для восстановления запасов эликсиров, а остальных отправила помогать раненым. С возобновлением базы в Драной горе лекарши могли быстро восполнять запасы маны и лечить куда больше народа, а воины сжигать трупы магией, иначе на них не хватило никаких запасов дров. В общем, уже после полуночи у нас начался активный процесс восстановления. Чтобы хоть чем-то себя занять, и тем отвлечься от безрадостных мыслей, я открыл характеристики. Рэй Гилберт. Аристократ, казначей, воин, маг. 1188 уровень. Внимание! Действует штраф минус 67% к части основных характеристик. Вам необходимо срочно пополнить уровень удачи. Основные характеристики. Телосложение. 80 из 80.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 открыта третья ступень. Опыт 2 453 482. Магические характеристики. Мудрость 100 из 100, открыта пятая ступень. Магия 100 из 100, открыта пятая ступень. Сила магии 100 из 100, открыта пятая ступень. Параметры персонажа. Очков здоровья 1268 из 1268. Действует ограничение 418 из 418. Очков выносливости 100 из 100. Действует ограничение 33 из 33. Переносимый груз 80 кг. Действует ограничение 26 кг. Скорость восстановления 260 единиц в сутки. Действует ограничение 86 из 86. Знания. Элементарная основа бытия 100 из 100. элементарная грамотность 100 и 100 этика и этикет 100 и 100 география 100 и 100 теология 100 и 100 математика 100 и 100 логика 100 и 100 обществознание 100 и 100стезнания 100 и 100 история 100 и 100 экономика 100 и 100 деловодство 100 и 100 политика 100 и 100 право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 Плавание – 100 и 100. Игра в кости – 100 и 100. Ощущение скрытого воздействия – 100 и 100. Управление разумными – 100 и 100. Зочий – 100 и 100. Ораторство – 100 и 100. Навык соблазнителя – 100 и 100. Артист – 100 и 100. Предвидение опасности – 100 и 100. Архитектура – 100 и 100. Общий анализ – 94 и 100. Управленческая деятельность – 89 из 100. Владение ножом – 80 из 80. Атлетика – 80 из 80. Обучение – 80 из 80. Обман – 60 из 100. Бег – 48 из 100. Скалолазание – 45 из 100. Картография – 43 из 100. Прыжки – 36 из 100. Воинские навыки. Фехтование.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 Хладнокровный убийца 20 из 20. Открыта первая ступень. Уникальные приемы боя. Стремительный удар 20 из 20. Открыта первая ступень. Могучий вихрь 20 из 20. Открыта первая ступень. Заклинание. Файербол 100 из 100. Открыта пятая ступень. Сыпная молния 100 из 100. Открыта пятая ступень. Видение 100 из 100. Открыта пятая ступень. Щит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 «Концентрация», «Внимательность», «Усидчивость», «Предвидение», «Финансы», «Аутогенизм», «Лицедейство», «Заклинатель камня», «Правитель» заблокировано до достижения 18 лет. «Полководец» заблокировано до достижения 18 лет. «Да уж», — отвлекся от безрадостных мыслей. «Минус 67 к удаче. Это хорошо, что я был в доспехах, и Альбинос лишь один раз попал в лицо. Иначе бы для меня там все и закончилось». Вдалеке начал зарождаться рассвет. Но от этого легче не становилось. Снова вспомнился кошмарный сон. И как не воспринять его как непредзнаменование? Практически все приснившееся сбылось. Были падшие и мертвецы, и даже гарнист. На этом мы отделались? Или случившееся лишь начало куда более трагичных последствий, которым в скором времени суждено сбыться? Я с тяжестью вздохнул. Как знать? Разве можно что-то знать наверняка? Меня волновал не только этот вопрос. Еще очень хотелось узнать, за падшими стояли исключительно альбиносы, или они действовали на пару с долиной. Как-то я сразу об этом не подумал. Зато ответ на этот вопрос должен был прийти очень скоро. Все было очевидно. Устроив нападение на нас, альбиносы должны были устроить то же самое и долине. Тем отомстить им за предательство. Оставалось дождаться отправленных в долину разведчиков и узнать, что минувшим вечером случилось у королевы. Холодный ветер утомил. Стоя на нем, у меня теперь сами собой начали стучать зубы. Уже лучше терпеть тошнотворные запахи жареного мяса, зато сидеть в тепле. Развернувшись, я побрел к костру. Всю мебель спалили. Теперь вход пошла одна только магия. Два стражника и два гвардейца поочередно уходили в портал, установленные все в том же месте у ворот. В Драной горе они восстанавливали ману, возвращались к нам и жгли огненной магией трупы падших. Компанию им составил управляющий замком Титграж, по-видимому, так же, как я, утомивший сидеть у костра. Брат с поникшей головой смотрел на огонь. Его сейчас, по-моему, лучше было не трогать. Магистр сидел на куче изодранных книг. Так и не решившись скинуть их в огонь, он чего-то бормотал себе под нос. Из всех лишь капитан выглядел здраво. Принеся откуда-то чудом уцелевшую лавку, он разместился на ней и с помощью наждачного камня приводил в порядок меч. Присев рядом с капитаном, я спросил по поводу отправленных по миру разведчиков. «Птички отовсюду вернулись. Все, что нужно, высмотрели. Северяне не тронулись с места. Сидят в серых острогах. Флот альбиносов стоит у себя в порту. Прямо сейчас нам ничто не угрожает. Ну, кроме сюрпризов, подобных вчерашнему». «Такое не предугадаешь». «А воршики были?» «Да, заглянули. У них все в порядке». «Долина сильно пострадала от падших». «Я в изумлении вытращился». «Ну, надо же! Все-таки Тридалиграс оказалось ни при чем». «Там получилось еще хуже нашего», — продолжил капитан. «Тагас до сих пор кишит падшими. Там до сих пор идет бойня». «Падшие подожгли дворец королевы и расползлись по городу». «Похоже, с королевой покончено». «Ничего не покончено», — вмешался Даниэль. «Не верю, чтобы сама Трида да не сбежала. Сейчас где-нибудь отсиживается. Ее так просто не взять». «В великом городе тоже были падшие». Снова продолжил капитан. «Правда, немного. Их еще вечером всех перебили. Очень много жертв получилось. Больше нашего. В основном погибли обычные люди. От мастера тайных дел ничего так и не слышно?» На мой вопрос капитан лишь досадно цокнул языком. «С валиком лоцом покончено», — отозвался брат. Его нет в живых, это уже очевидно. Иначе бы он давно появился. А кто занес сундуки, не выяснили? Снова спросил я у капитана. Не у кого выяснять. Все, кто был в Драной горе и тут во дворе, погибли. Занес Иган, кто же еще? К нам присоединился управляющий Титграж. Утром я отправлюсь в Оршик. Нам нужны маски птицрух, хотя бы десяток. Сегодня залежем раны, соберемся, и нужно отомстить Альбиносам. У нас остался доступ к Драной горе. Предлагаю сегодня же отправиться в пропасть и снова попросить помощи у тролла. Ударим по альбиносам тем же оружием. Желательно одновременно с птицами рух. Согласен, — уверенно кивнул Даниэль. Посчитайте, сколько мы можем дать отцу быков и овец. К обеду я отправлюсь в пропасть. Ударим по альбиносам сегодня же. Из портала вышла женщина с ящиком. Гормыхая склянками, она подошла к нам и обратилась к Даниэлю. Ваша светлость, Надин передала, что эликсиры всем выдали. «Как вы приказывали, в последнюю очередь это для вас». «Благодарю, Фелиция. Возвращайся к работе», – распорядился Борис Шелби. Поднявшись, он забрал у женщины ящик и принялся раздавать нам эликсиры. Я взял протянутую бутылочку и, откупорив пробку, быстрее приложился к горловине. А то вялость, сонливость и голод меня уже в конец утомили. Перечисленные проблемы эликсир снимал разом. Стоило выпить сладковатую жидкость, и внутри стало тепло. Появилась бодрость и даже слегка поднялось настроение. «И когда наметим нападение на альбиносов?» — спросил я воодушевлённого брата. «Нападём ночью, когда они меньше всего будут ждать вторжения». «Особо придумывать нечего. У Валиба за городом есть портал. Ближе к полуночи начнём перекидывать падших. За пару часов их можно переправить хоть десять тысяч. А потом отправим на альбиносов всех разом. И птиц рух вдобавок, если маски найдутся». «Я вот только опасаюсь. Альбиносы не глупцы. Они прекрасно понимают, что мы захотим отомстить и что-нибудь придумают». Борис Шелби поставил ящик с остатками эликсира на брусчатку, снова уселся на порванные книги и уверенно закивал головой. «Все верно. Альбиносы будут нас ждать. Они воспользуются осколком темного камня. Это убьет всю магию и всех падших». «Так почему мы не воспользовались этим приемом вчера?» разразился Даниэль. потому что мы все были у вас в кабинете, а осколок там», — указал Борис на свою пристройку. «Вы же сами видели, падшие заполонили весь двор. Нам оставалось только бежать. То есть мы отправим к альбиносам падших, а они разом их убьют, и тем мы лишимся на какое-то время поддержки отца», — заключу я. «Все верно», — согласился магистр. «По-моему, альбиносы от нас только этого и ждут». «Не удивлюсь, что и постов стражи в городе сделали меньше, чтобы заманить нас к себе». А потом, когда разделаются с нашими падшими, снова ударить. И ударить как следует. Вчера перед альбиносами стояло слишком много задач. Нужно было и к нам сонуться, и к долине, и даже в великий город. Хотели разом отобрать и драную гору, и остров теней. Теперь же мне зачем распыляться. Все силы пойдут на скалистый берег. Вот только все приободрились. И снова наступило разочарование. Мало того, что на нас напали, так мы теперь и ответить альбиносам не могли. Мне можно было покинуть замок еще часа три назад, когда мы закончили таскать трупы и вынесли во двор разбитую мебель. Я специально задержался дождаться новостей от разустанных капитаном разведчиков. Дальше сидеть здесь не имело смысла. Нужно было действовать, причем действовать с умом. Поднявшись, я произнес очевидную вещь. Нужно узнать слабое место альбиносов и только тогда ударить. Небы как и темам досадить, а нанести критический удар. Сегодня займемся восстановлением. Нужно будет обязательно возобновить подготовку воинов. А я тем временем отправлюсь к Альбиносам. Постараюсь до вечера что-нибудь выяснить. Обязательно постараюсь. Другого выхода у нас нет. С тобой кого-нибудь отправить? Спросил брат. Не нужно. Сам справлюсь. Глава 31 Понадобилось целое утро, чтобы привести в порядок пленного Альбиноса. Тюремные застенки сказались на нем не лучшим образом. Он завонял, запоршивил, в ожидании скорой расправы совсем перестал за собой следить. Посему, прежде чем отправлять к своим, я его хорошенько отмыл и нарядил белоснежную тунику, обрамленную золотом. Именно такой наряд предпочитали состоятельные альбиносы. Теперь же Ганси, или как его называли сородичи Диеро Вальди, с важным видом направлялся к зданию Совета Острова, и, естественно, под моим чутким управлением. Я старался идти не спеша. Так делали всякие важные лица, и так было удобнее мне. Для внимательного наблюдения за жизнью города спешка совершенно ни к чему. Минул первый квартал городской окраины, начался второй. И какой-то альбинос вдруг перегородил мне дорогу. «Уважаемый, не сочтите задержусь, позвольте узнать ваше имя». Вопрос вызвал у меня недоумение. Ладно бы прицепился стражник или гвардеец, а то с виду обычный человек, хоть и с саблей на боку. И не забудыга какой, от которого можно было ожидать последующей просьбы дать пару медиков на пойло. Вполне проличный мужчина лет сорока. «На что сдалось вам мое имя?» Не скрывая удивления, ответил ему вопросом на вопрос. Мужчина всем видом показывал доброжелательность, а вот внимательные глаза бегали по мне с рыжком подозрительно. «Я всю жизнь прожил в Белом городе, а вас вижу впервые. Хотел познакомиться. Вот моя закусочная у Баграда. Обязательно приходите. Я всегда рад новым гостям». Впервые столкнулся с настолько навязчивым приглашением, но огрубить не стоило. И не стоило оставлять после себя ненужные подозрения. «Хорошо, буду иметь в виду. Сейчас не до этого. Есть дела поважнее». «Я хотел продолжить путь, но Альбинос не унимался. Мне как раз идти в ту же сторону. У нас некоторые недолюбливают иноземцев. Будет лучше, если я вас провожу, и вам будет неплохо. Не заблудитесь!» «Ну что ты будешь с ним делать?» «Идти с Альбиносом и подвергать себя лишним расспросам у меня никакого желания не было. Пора было прибегать к более весомым аргументам». «Благодарствую. Дорогу к главе тайной службы Аймону Ллойду я и сам прекрасно знаю». «Белый город и мой город тоже. Я в нем родился. Вы только знаете ли, дела заставляют надолго покидать родину». Вздернутые брови и лицо Альбиноса сменилось на виноватое. «Прошу прощения, не признал. Сами понимаете, сейчас непростое время». Незнакомец ретировался, а я продолжил путь к зданию совета, теперь обдумывая состоявшийся разговор и смотря по сторонам еще более внимательным взглядом. Борис Шелби оказался прав. В Белом городе действительно стало заметно меньше стражников. Их, можно сказать, вовсе не было. Так, кое-где попадалось по парочке. В остальном были обычные люди. Обычные, если не считать имевшегося при них оружия. Вид у мужчин был простой, одежда обычная, а вот сабли или мечи просто так не спрячешь. А ведь в прошлое мое посещение города столько оружия у мирных горожан не было. Из чего можно было сделать вывод, что стражников на улице стало еще больше? Они просто изображали обычных людей и тем пытались обмануть возможных лазутчиков. Более того, жителями провели беседу. Призвали внимательнее отнестись к чужакам и подозрительным лицам, дабы с их помощью выискивать шпионов и лазутчиков. Не зря же ко мне прицепился владелец закусочной. Я шел со стороны гор, разодетый в дорогие наряды. Чем не повод насторожиться? Очень верный подход, своевременный и правильный. Жаль, мы не додумались сделать подобного. невозможно это дало бы плоды. А то у нас все было возложено исключительно на плечи мастера тайных дел и его немногочисленных помощников. айман лойд встретил меня с улыбкой. Он не поленился встать из-за стола, пожать мне руку и похлопать по плечу. Тон его речей стал даже более любезным, чем в прошлый раз. Вот только меня смущало пришедшее оповещение об опасности. «Вы говорили, для меня есть какое-то дело?» Напомнил я о телевизита. «Да-да, совершенно верно. Вы как раз вовремя. Идемте за мной». Глава тайной службы повел меня в тюрьму альбиносов. Я даже поначалу расстроился, не зная, на что я надеялся. Ожидать, что за один день мне удастся выведать что-то сокровенное об альбиносах, однозначно не стоило. Но тут же родилась куда приятнее мысль. «Понимаю, глупости все же». «Подумалось, а что, если Айман хочет, чтобы я поработал с нашими мастерами, похищенными в Драной горе, так сказать, втерся к ним в доверие и уговорил работать на новых хозяев?» По пути Альбинос позвал с нами какого-то рослого парня. Мы вошли в пустую комнату, служившую пыточной. Скромный интерьер был соответствующим. Привинченный к полу стул со стулом, прикрепленная к потолку цель в центре — Железная корзина с набором крюков для пыток. И все на фоне дикого камня с влажными разводами. «Присаживайся», — указал айман на стул за столом дознавателя, и, дождавшись, пока я сяду, продолжил. «Тебе, Диера, понадобится разговорить кое-какого человека, разговорить хорошенько, как следует, вытянуть из него все, что он знает». «Понятно», — ответил я без особого энтузиазма. «Пытать людей я терпеть не мог. Хорошо, что дали подручного, иначе бы я вряд ли справился». Разве что, если бы это могло помочь скалистому берегу. Тогда я бы точно смог пересилить отвращение. Впрочем, мысль о наших мастерах все еще продолжала теплиться внутри. И кого нужно допрашивать? В этот момент на моей шее застегнулся магический ошейник пленника, а глава тайной службы расплылся в улыбке. Тебя! Под разразившийся хохот Аймана Ллойда я в ошеломлении обернулся. Рослый парень отпрянул от меня, как от чумного. «По-моему, Громила меня боялся». Руки, которыми он только что надел на меня ошейник, ошелело тряслись. а Ты разве его не узнаешь?» Продолжая смеяться, спросил глава, показывая на парня «Это же Миваль, твой старший сын!» У меня разом все опустилось. «Как? Вот как эта тварь догадалась? Случайность?» Я очутился в западне. «С ошейником на шее сбежать попросту нереально». Он не дает возможности применить магию». На душе стало несказанно паршиво. «Ну вот надо же так!» Не успел попасть к Альбиносам и вляпался. «На полную вляпался!» «Все, отпускать разум Альбиноса или еще пободаться?» Мысленно спросил сам у себя. «Отпираться, пытаться что-то доказывать совершенно не имело смысла. Меня раскрыли и взяли с потрохами. Похоже, раскрыли еще до того, как я появился у главы тайной службы». Не зря же приходило оповещение об опасности перед его дверью. В тот момент я уже не мог не войти. Перед зданием совета меня остановили гвардейцы. Узнав, что мне Каймана Лойду они сопроводили до кабинета. Там перед дверью стояло еще человек десять вооруженных людей. Так что, если бы я вдруг отказался входить, меня бы ввели насильно. когда ты у меня появился, я подумал, показалось». Успокоившись от смеха, с довольным видом принялся рассказывать глава. А вчера новый князь Скалистого берега рассказал, что, оказывается, некоего Ганси выловили еще несколько дней назад и посадили в тюрьму. Я решил перепроверить. Скорее вызвал Миваля, а он даже не знал о твоем возвращении. Новый князь Скалистого берега? Вы о чем?» Аймон лойд проигнорировал вопросы. Приняв серьезный вид, он обратился к Мивалю. «Я понимаю, тебе будет сложно допрашивать отца. Если не можешь, я назначу другого». «Нет, я справлюсь». Неуверенно отозвался парень. «Хорошо. Это лучше, чтобы ты его допрашивал, а не кто-то из наших. Ты его потом не простишь, будут ненужные обиды. Я хочу, чтобы ты знал, это не твой отец. От настоящего отца в нем только тело. Я хочу, чтобы ты вытащил из него все, что он знает. И не вздумай снять с него ошейник, иначе сбежит. Можешь не торопиться. Сделай работу за сколько сможешь. Неделя, две, без разницы. Будет сделано в кратчайший срок». Отчеканил парень. Аймон Ллойд вышел и закрыл за собой тяжелую дверь. Миваль встал напротив меня в центре пыточной. Глаза налились злостью. За робостью парня начала проявляться решимость. «Вставай! Будешь говорить здесь, на крюке!» Жестко произнес он и, схватив зависящую цепь, силой дернул. Железо сочувственно зазвенело, будто извиняя за то, что произойдет дальше с его участием. «Тяжело было встать и дать себя привязать к цепи». Но сопротивляться не имело смысла. Ошейник не только блокировал магию, он наполовину уменьшал силы. А еще мне не хотелось допускать, чтобы Миваль начал бить отца. В таком случае он бы потерял к нему чувство сострадания. Начал бы относиться как к чужому. Моя же задача стояла не допустить этого. Сын не зря так трясся, надевая на отца ошейник. Дьера любил своих детей, а дети любили и уважали его. Это было видно. Мне стоило воспользоваться их чувствами и, прежде чем отпускать разум Альбиноса, выяснить, о каком таком новом князе Скалистого берега обмолвился глава тайной службы. «Ну и еще чего-нибудь, если удастся». «Знаешь, тебе повезло». Издалека начал я. «Твой отец жив. Я своего увидел уже мертвым. Мы жили спокойно и полное счастья жизнью, и вдруг его привезли в гробу. Ничего нельзя было сделать. А ты можешь вернуть отца». «Я отдам его целого и невредимого. Или же тебе придется самому его медленно убивать. Заткнись!» По-моему, Миваль сам от себя не ожидал, что он это сделает. Резкий боковой удар кулаком зацепил нос и губы. Хлынула кровь. Не сказать, что это причинило мне особую боль. Я уже не раз испытывал куда больше телесные страдания. Зато его выходка породила отличную идею. Аймона Ллойда я вряд ли мог обвести вокруг пальца, а этого паренька запросто. Я расплылся в кровавой улыбке. «Ты можешь издеваться над своим отцом сколько угодно. Его спящее сознание тоже сидит во мне. Он все видит, все чувствует. Ты причиняешь боль ему, а не мне. Я совсем ничего не испытываю. Вся боль достается только ему». Миваль отпрянул назад. Решимости самообладания исчезли. Его снова начало трясти. В глазах появилась влажность. Он только сейчас понял, в какую дерюгу вляпался, согласившись пытать собственного отца. А с моим враньем его положение лишь ухудшилось. «Я должен вытащить из тебя все! Должен! Иначе Айман мне не поверит! Вранье он чувствует сразу!» Парень был на пределе. Не стоило его дальше накручивать. Наоборот, теперь требовалось его успокоить и перевести разговор в деловое русло. «Тебе не придется врать. Не придется что-то делать. Я просто отпущу разум твоего отца». И он очнется. А я навсегда из него исчезну. Или продолжу сидеть в нем до тех пор, пока ты или кто-то другой его окончательно не убьете. Ну что, договоримся? Чего ты хочешь? Мне хотелось всего и сразу, но начал по порядку. О каком еще новом князе Скалистого берега говорил Айман? Три вопроса. Я отвечу на них, и ты отпустишь отца. Я был поражен требованием парня. Это была не наглость, больше обычное человеческое здравомыслие. Даже на грани нервного срыва он его не потерял. Уже убедившись, насколько парень может резко меняться в настроении, мне не стоило выкручивать из него чего-то большего. Я согласился. «Это Валик, мастер тайных дел княжества». «Валик, лодз, новый князь Скалистого берега?» В шоке изумился я. «Такого поворота я совершенно не ожидал. Мы-то думали, что мастера тайных дел выловили. Сейчас беднягу пытают, а оно вот как оказалось». Альбиносы хотят сделать из него нового князя. У меня тут же родилось море вопросов. Он тоже где-то здесь, в тюрьме? Нет, конечно. Что ему здесь делать? Ему оказаны королевские почести. Королевские почести. Мысленно повторил я с содроганием. Продался, сволочь. С потрохами продался. И ради чего? Его же все равно обманут. Князь это тот, кого избрали люди. А кто изберет предателя? У тебя остался последний вопрос, предупредил Меваль. «Уже?» — едва ли не вырвалось у меня от возмущения. «Впрочем, все верно. Я задал два вопроса, и парень на них честно ответил. Мне не пришло оповещение об обмане. С Валиком Лоцем все понятно. Он нас предал на пару с Игоном Велни. Или не на пару. Сейчас это было не столь важно. После новости о предательстве было трудно собраться с мыслями». Раз уж остался последний вопрос, стоило спросить о чем-то действительно важном, что могло помочь скалистому берегу. «Как нам вас победить?» Особо не лукавя, спросил я напрямую. Миваль помотал головой. «На этот вопрос я тебе не отвечу. Задай другой, и на этом мы закончим». Что еще можно узнать? Когда и как нас хотят уничтожить? Похоже, альбиносы намеревались сохранить княжество. Вон, даже нового правителя подыскали. Вероятнее всего, они намеревались уничтожить лишь верхушку. Знал ли Меваль о том, что для нас приготовили его правители? Вполне может быть, но вряд ли скажет. Посему зацепился за другое. — У нас похитили людей. Где они сейчас? — Ты имеешь в виду мастеров? Они все здесь, в общей камере. С ними пока не работали. Консильери с семьей содержат в отдельной камере. — Иген не тоже здесь, в тюрьме? — изумился я. Парень пожал плечами. «Понятия не имею, как его зовут. Знаю только, он консильерия». Валик лоц у альбиносов. И Игон Велни тоже оказался у них, а не в долине, как мы предполагали. Оба нас предали. Вот только почему-то одному оказаны королевские почести, а второго держат в тюрьме. Это как-то совсем не вязалось. «Ну уже давай освобождай отца. Я свою часть уговора выполнил!» Требовательно произнес Миваль. «Где находятся мастера и консильерия, я выяснил». «Осталось только за ними вернуться. А вот по нашему предателю — нет». «Как найти Валя Колодца?» Парень покачал головой. «Три вопроса, три ответа. Уговор есть уговор». Глава тайной службы и без того знал, что разум Диера Вальди взял кто-то из Скалистого берега. Только что заданные вопросами Валю это подтвердили. В остальном разницы не было, сделал это я или кто-то из наших. «Совет Альбиносов все равно намеревался всех нас убить». Меня напрягало лишь одно. Я не добился ничего существенного для княжества. Предатель Валик Лоц остается пребывать у альбиносов с королевскими почестями. Наши мастера и канцельери с семьей сидят в тюремных застенках. Я ничего не выяснил о слабости альбиносов. Так стоило ли уходить с пустыми руками? Хоть что-то из списка мне нужно было исполнить обязательно. Миваль был идеальной кандидатурой. Он имел доступ к пленникам и знал, где найти Валика Лоца. Мне не стоило упускать выпавшего шанса. Я тоже выполнил свою часть уговора. Ты получишь отца. Нужно только, чтобы ты зашел в закусочную у Баграда. Это как если выйти отсюда и идти в правую сторону, на западную окраину города. Тебе нужно будет разбудить меня. Я там буду сидеть за столом». «Разбудить?» Миваль явно был озадачен. Пока в его голове не зародились сомнения, я дополнил. «Тряхни меня посильнее, чтобы очнулся». «Я могу вернуться в свое настоящее тело, если посмотрю в собственные глаза. Или если настоящему телу причинят боль. Когда вернешься, разум твоего отца пробудится, а я исчезну». «А как мне быть с главой тайной службы? Что ему сказать?» Только сейчас похватился парень. «Скажешь, как есть. Пошел в закусочную от отобедать, а когда вернулся, отец пришел в себя. Рано на лице подтвердить, что ты старался». «И обязательно выпей перед этим Эля или чего-нибудь покрепче, чтобы Аймон поверил, что ты не просто отлучился, а хотел напиться для храбрости. А после как следует начать пытать отца? Ты должен не врать ему, а не договаривать. Это разные вещи. Будешь не договаривать, и он ни о чем не догадается. Его навык предвидения обмана не сработает». Миваль удовлетворенно кивнул, подался к двери и обернулся. «Тебя нужно будет только тряхнуть, и все. И все». Дверь захлопнулась, раздались щелчки замка. Потом торопливые шаги. Можно было для верности выждать минут пять и отпускать разум Дьеру-Вальди. Дальше, очнувшись в драной горе, снова отправиться к Альбиносам, уже будучи в своем теле. А после можно было перехватывать парня на поступок к закусочной, брать под контроль его разум и, взяв себя настоящего под ручку, отправляться вместе с ним обратно сюда. Потом как-нибудь обезвредить Миваля, открыть портал и переправить всех наших людей домой. Далее выяснить у Миваля, где найти вали колодца и заняться предателем. В общем, идеальный план сложился сам собой. Выждав еще немного, я попытался отпустить разум Диера Вальди. Каково же было мое изумление, когда это не получилось? Особая способность категорически отказывалась подчиняться, как будто ее у меня вовсе не было. Но я-то продолжал находиться в теле Альбиноса. Лоб и спина вмиг покрылись испариной. Только сейчас дошло. Не зря айман лойд велел Мивалю не снимать с меня ошейник пленника. Это все из-за него. Ошейник блокировал не только магию, но и особые способности. Я об этом попросту не знал. Теперь же мне срочно требовалось что-то сделать. Иначе моему идеальному плану не суждено сбыться. Конечно, когда он вернется, можно было попытаться убедить снять меня магический ошейник, но тогда под вопросом остались бы все поставленные только что цели. А этого допускать я не собирался. Глава 32. вторая. Минуты за две я обдумал все мыслимые и немыслимые способы самовмышления и остановился на венах. С намертво привязанными к цепи руками другого способа не придумаешь. Хорошо, Миваль привязал меня на уровне глаз впереди а не сзади. Я смог вцепиться вплоть зубами. Психологически рвать себя оказалось невероятно сложно. Лучше бы это делал кто-то другой. Сам себя поражался, на что решился. Вот только иначе мне было не выбраться из тела Диера Вальди. Я учел непредсказуемость парня, который вдруг раз и начал бить отца вместо того, чтобы для начала попытаться с ним поговорить. Вполне возможно, когда вернется, он вообще не захочет ничего слушать. Настолько рисковать было бы глупо. Вены на запястье уже были разудраны в клочья. Кровь из ран лилась ручьями, а умирать никак не умиралась. Даже полоска здоровья перед глазами до сих пор не появилась. А ведь мне надо было умереть как можно скорее. Я надеялся перехватить Миваля на подступах закусочной. А если усилить кровоток? Подобно искре пришло озарение. Снова вгрызаться в запястье и тем увеличивать раны я не решился. Мысли о повторении болезненной экзекуции, сопряженной вкусом теплой человеческой крови, вызывали приступ отвращения. Вместо этого я силой принялся сжимать руки в кулаки и тут же разжимать. Кровь ожидаемо потекла быстрее. Появилось небольшое головокружение. В попытке узнать, сколько осталось здоровья, я призвал великую систему открыть характеристики. Не тут-то было. Оказывается, вдобавок к нейтрализации магии и снижению сил, ошейник блокировал доступ к системе и тем делал пленника совсем никчемным. Спустя минуту головокружение усилилось. Комната пыточной поплыла. Наступило преддверие смерти. Ее холод я начинал чувствовать внутри. А еще слабость. Ноги стали подкашиваться. Рукам все тяжелее удавалось сжиматься. Как же гадко может вонять свежая кровь. Именно сейчас, когда я начал оседать, а мир вокруг меркнуть, она чувствовалась особенно мерзкой. Пробуждение оказалось неожиданным и удивительно непривычным. Только что я обессиленный висел на цепи, а тут раз и уже полный сил. Валеб усадил меня в помещении для мастеров. Здесь было меньше всего народа. Всего восемь разновозрастных женщин, магистр и его супруга Надин. В отсутствие мастеров работа по приготовлению снадобий полностью легла на их плечи. Борис Шелби заметил мое пробуждение и смотрел с подозрением. Теперь, когда все летело в тартерары, мне было уже безразлично, о чем он мог подумать. На всякий случай, прихватив с собой в походную сумку две бутылочки с эссенциями и одну с эликсиром, я отправился к Валебу в соседний зал с порталами. Портал, горы, тропа, и я, бегущий по ней трусцой, подсоканье шипастых доспехов. В ином случае их лучше было снять, они не приковывали ненужное внимание, но я все-таки оставил. Незачем себя лишать дополнительной защиты. К тому же в задуманной идея мой внешний вид не имел особого значения. Начались городские постройки, и я перешел на шаг. Впереди, посредине улицы, разговаривали две женщины, справа играли дети. Один из мальчишек понесся по улице в противоположную сторону, а остальные поторопили скрыться. По-моему, ребенок решил доложить о моем появлении стражникам. Это заставило снова перейти на бег трусцой. Не хватало, чтобы ко мне прицепились раньше, чем я доберусь до закусочной у Баграда. Как назло, тут свернуть некуда. Дома по обе стороны улицы шли впритык друг к другу. Впрочем, какая разница, если местные сообщают городской страже о появлении любого подозрительного незнакомца? Первый квартал заканчивался, впереди виднелся перекресток, и меня там уже ждали. Мальчишка стоял в компании пяти мужчин в недорогих туниках с мечами на боках. Пришлось снова перейти на шаг и задуматься над тем, стоит ли надеть маску невидимки или попытаться выкрутиться без нее. Уход в невидимость — это лишняя шумиха. Она мне ни к чему. Пришлось остановиться на втором варианте. Мне нужно в закусочную у Баграда. Я правильно иду? Не доходя, обратился я к ополчению. — Закусочная прямо по улице. Вон отсюда видно вывеску. Показал рукой один из мужчин. — А ты хотел... У меня там встреча с Мивалем Вальди, он гвардеец Надо успеть, пока не ушел. С напыщенной беззаботностью отчеканил я и, не сбавляя шаг, прошел мимо сборища мужчин. — Думал, на этом все. Отделался. — А нет. Ополченцы увязали рядом. — Немного прошел, и вид трех бегущих гвардейцев впереди заставил усмехнуться. А Мивальта оказался с хитрецой. Он несся к закусочной с другой стороны улицы в компании гвардейцев. Вероятнее всего, приятелей. Оказывается, парень задумал не просто тряхнуть меня и пробудить. Решил взять живьем. Перед закусочной стоял все тот же альбино, что прицепился ко мне утром. Он с недоумением кидал взгляды то на меня, то на идущих за мной мужчин, то на троицу гвардейцев во главе с Мивалем. В преддверии стычки его рука предусмотрительно легла на рукоять сабли. «Полнейший глупец. Из оружия. У меня только кинжал. Не буду же я с ним бросаться на толпу альбиносов. Уже лучше бы следил за моими руками». В такой ситуации боевая магия выглядела куда предпочтительнее. «Я здесь!» — выкрикнул я спешащему навстречу Мивалю и помахал рукой. Все складывалось совершенно не так, как я запланировал. Вместо тихого захвата разума парня, пришлось проделывать это прилюдно. Я застыл на месте. Миваль подбежал ко мне с уже перехваченным разумом. Взяв меня под руку, он повел по улице. Как я и предположил, взятые за компанию гвардейцы оказались приятелями парня. Я попытался отделаться от них, и не получилось. Так же, как мне, им нужно было вернуться к зданию совета. Зато они помогли поймать большую карету. Везти через город себя получалось слишком медленно. Тело еле двигалось. Пока добрались до центральной площади, где у альбиносов располагался совет и тюрьма, пришлось помучиться. Друзьями Валя надоедали расспросами. Они то интересовались взятым парнем и почему он застыл, то, чем я займусь вечером после службы, то еще чем-то. От их нападок я отбивался, ссылаясь на секретность задания либо уклончивыми ответами. Снова оказавшись в тюремных застенках альбиносов, стало не по себе. Мое истинное тело шло рядом. Любая ошибка могла стать фатальной без вариантов выкрутиться. Сама тюрьма оказалась куда больше нашей. При входе располагались помещения охраны, потом решетка, длинный коридор, уходящий вглубь скалы, и снова решетка. За ней находилось охранное конвойное помещение, снова решетки и длинное ответвление в две стороны. с пыточными вначале и камерами для узников в конце. По моей просьбе конвойный довел меня до двери, за которой содержали и Геновелни с семьей. Он отомкнул замок и, оставив ключ, пошел обратно к себе в каморку. Я открыл дверь и, продолжая держать под руку себя, вошел в камеру. «А консилерий-то с семьей неплохо устроился. Тут тебе и ковры, и два роскошных дивана, и красивый резной столик для обедов, и даже поднос с фруктами и кувшин с вином». как я себе иначе представлял заточение иго Велни. Рэй, как ты здесь оказался?» Иган с изумлением вскочил с дивана. На лице застыл испуг. Его сын, уже взрослый мужчина лет тридцати, очень похожий на своего отца, тоже взволнованно поднялся. Его жена, примерно одного возраста с мужем, осталась сидеть. Как будто ожидая чего-то плохого, она прижала к себе двух сыновей лет семи и десяти. Я похлопал по плечу себя настоящего и оскалился. «Вечером отработаем его плетьми, растянем на дыбе и четвертуем». «Зачем? Зачем его подвергать такому? Он же подросток!» «Что-то консильери слишком участливо себя вел. Я уже был в сомнениях. Может быть, его держали в роскоши, чтобы склонить к предательству, а он никак не соглашался?» «Хотя нет, это вряд ли. Тут его сын с женой, два внука. Даже если он сам готов был терпеть пытки, пытки внуков он бы не выдержал». Наверняка Иган давно сдал Альбиносам все, что знал, и нужен был для чего-то другого. А чтобы не сбежал, его продолжали держать в тюрьме, предоставив максимум комфорта. «Рэй не хочет переходить на нашу сторону», — с напыщенным безразличием ответил я, решив пока не признаваться. а, -а, -а понятно», — нервно закивал головой Иган, — «вы специально привели его ко мне. Мало вам, что вы держите здесь моего сына, сноху, внуков, решили надавить посильнее». «Но я не понимаю, зачем? Я же на все согласился! Или вы хотите...» И тут он осекся, попеременно смотря то на меня, то на Альбиноса. Мое тело стояло безмолвное и недвижимое. Оно не выражало никаких эмоций. Уже зная о моей способности брать чужой разум, иган наконец-таки догадался. «Рэй?» С изумлением спросил он, обращаясь к Альбиносу. Я кивнул в ответ. «И что вы успели рассказать Альбиносам?» К консильери растерянно тряхнул руками. «А что я мог рассказать? Они и без меня все знали. Нас предал Валик Лоц. Он сам сдался, а потом сдал меня. Когда Даниэль убыл воршек праздновать победу, Валик явился ко мне с каким-то человеком, заговорил зубы и сзади надел ошейник. Меня порталом переправили сюда, а спустя немного их. Он указал на семью сына. «И чего они от вас хотели? Поддержки. Я должен был поддержать приход к власти Валика». Ввести его в курс дел княжества и потом во всем помогать. Альбиносы хотят сделать его новым князем Скалистого берега. Ты представляешь? Они думают, что люди выберут своим князем предателя. Так есть же Трой. Мне сказали, он теперь тоже здесь. Трой убедит кого угодно и в чем угодно. При любом голосовании люди выберут того, на кого он укажет. Изложенный план заставил содрогнуться. Хитро. И с кем вы сейчас? С альбиносами или с нами? «Рэй, я всем сердцем за скалистый берег!» «Если было бы можно, я хоть сейчас сбежал от альбиносов!» «Ты же сам видишь, у меня не было другого выхода!» «Понимаю, все понимаю». «И потому вы открыли альбиносам портал в наше тайное хранилище». «Отдали альбиносам все наше золото и рассказали обо всем, что не знал мастер тайных дел». «Из тайного хранилища пропало золото?» Перебив, искренне удивился Игон Велни. «Я им не открывал портал!» «Я им вообще ничего не рассказывал ни о золоте, ни о чем-либо другом. Меня вообще не допрашивали. Меня посадили сюда с этими коврами и диванами, потом привели сына и его семью. А утром ко мне пришел вали Лоц с каким-то альбиносом и сказал, что мне нужно будет делать. Он пригрозил, что будет с внуками, если я откажу. Мне пришлось согласиться». «Да даже если бы я отказал, это бы ничего не изменило и ничем не помогло ни Даниэлю, ни княжеству». «Я должен был появиться в скалистом берегу, когда власть в нем будет взята альбиносами». «И каким образом в таком случае пропало золото из тайного хранилища?» Нарисовалась в уме хитроумная задачка. Глава 32, часть 2 Время поджимало, посему отмахнулся от разгадок. «Ладно, сами будете объясняться с Даниэлем. Сейчас я вас переправлю домой». Сказал и озадачился новой задачей. «Мне предстояло освободить разум Миваля, вернуться в свое тело и надеть маску портальщика. Вот только что делать с самим Мивалем, пришедшим в себя? Он ведь тут же на нас набросится». Пусть даже моего предварительно свяжем, так он начнет пуляться боевой магией. К счастью, не только я мог создавать порталы. А как снять с вас магический ошейник? Спросил я, потому как сам никогда его не использовал. У тебя тело альбиноса. Должно сработать. Надо только приложить к ошейнику руки и мысленно приказать ему открыться. Или придется ломать. Но тогда нужны инструменты. Прикоснулся, приказал и раздался щелчок. Сработало. Игон Велни создал портал и замешкался. По распоряжению Даниэля были уничтожены прежние порталы к в замке. Ему пришлось пользоваться второстепенным, установленным у моря под гнездовой скалой. Я снял ошейники с родственников Игона, и те вырвались на волю. Самому же Игону пришлось задержаться. Мы покинули камеру, и я предусмотрительно ее запер. Чем позже альбиносы узнают о побеге пленников, тем лучше. По коридору я пошел первым, иган взяв меня настоящего, следом. «Кто это? К консильере Скалистого берега?» Спросил все тот же конвойный, встретив меня у решетки, и, не дожидаясь ответа, разъяснил. «Без приказа смотрителя я не выпущу». «Я веду его к мастерам Скалистого берега». Он согласился уговорить их работать. Мои уточнения конвойному были до одного места. Убедившись, что я не собираюсь выпускать пленника, он открыл решетку и нашел новую проблему. «А почему тогда он без ошейника?» «Без ошейника находиться пленником категорически запрещается». Конвойный заглянул к себе и обернулся. «А с этим что? Ему тоже нужен ошейник?» Указал он на меня настоящего. «Пока разбираемся. Если нужно сажать, зайди к смотрителю. Он должен оформить». Лишь после того, как на Игана Вэлне был надет ошейник пленника, мы продолжили путь во второе крыло тюрьмы. «В принципе, я так себе и представлял увидеть мастеров. Они все были в своем настоящем обличии». Маски с них сняли, или лети сами упали с лиц, когда на них надели ошейники. Камера у мастеров оказалась наподобие казармы с лавками для отдыха в три этажа. Тут были даже столы, правда, сколоченные из обычных досок. «Рэй?» — удивленно раздалось с нескольких сторон, едва мы вошли. «Ну надо же, и рея поймали! Ну все, все в сборе!» Со злорадством выпалил самый дерзкий из мастеров, с кем я уже однажды имел небольшой конфликт. Съязвив, на этом он утратил ко мне интерес и заговорил с Мивалем о насущном. «А когда начнем работать?» «Ваше говорили, будем работать и будете лучше кормить». И девок красивых обещали. «Мы все согласны начать хоть сейчас». Я не стал терять на него время. Пробежал по лицам. «Тиона, Арни, Трой? Вроде все здесь». Снова сняв с Игановелл не ошейник, я велел ему открывать портал. «У меня на всех мана не хватит. Мой портал в Драной горе уничтожили». Вот и пригодились эссенции. Достал из сумки бутылочки, вручил консилерии и обратился к Трою. «Найди, чем можно меня покрепче связать, и приготовься выпытать у меня, где живет вали Лотц. Давай, только поживей!» Недоумение Троя было трудно передать. С застывшим на лице изумлением он принялся искать что-нибудь похожее на веревку. Альбинусы относились к пленникам, куда гуманией, чем было принято у нас. Мало того, что им предоставлялись деревянные лавки... так еще выдавали шерстяные одеяло и полотенце. А еще в камере имелся водопровод и канализация. Впрочем, вполне возможно, такой комфорт предоставлялся не всем пленникам. Что называется, каждому был свой подход. Вон тому же Игону Велне на пол даже ковры постелили. Пока Трой искал, чем меня связать, я снял с него и остальных ошейники. Их получилась целая куча. Мастера по очереди стали вползать в открывшийся портал. Кроме коротких полотенец, ничего путного не нашлось. К ним-то мы и обратились, чтобы связать Миваль руки. Я стал на коленю спиной к стене. Трой и Иган предусмотрительно встали за его спиной, чтобы тот не успел ударить по ним боевой магией. Едва я отпустил парня, Иган сзади надел на него ошейник пленника. «Я вас всех разорву! Всех до одного!» — разразился Миваль. «Все-таки хорошая способность у Троя». Поначалу я не думал, что он сумеет справиться быстро. Но не прошло четверти часа, и парень поплыл. Теперь Альбинос был готов лично пойти и убить нашего предателя. Иган снял с меваля ошейник пленника и вместе с Троем подался в портал. «Будь ситуация иной, будь у нас время, я бы пошел с ними. Но сейчас нужно было идти на риски, иначе мы проиграем». Так что я снова взял под управление разум парня. Открыв дверь и взяв себя настоящего под руку, я покинул камеру. Конвойный раскрыл решетку, спросил, буду ли я помещать парня. Я ответил, что ни незачем. Он открыл вторую решетку, и я, вспомнив, что мне понадобится, попросил дать с собой ошейник пленника. Длинный коридор и снова решетка последняя. Меня выпустили без лишних вопросов. Наконец, мы выпорхнули на волю. Надо сказать, выпорхнули совершенно неудачно. Немного поодаль в компании сержантов стоял глава тайной службы айман Ллойд. Увидев меня, он окликнул, тем велев подойти. По спине пробежал холодок в преддверии неприятностей. А еще пришло оповещение об опасности. Продолжая держать себя за локоть, я двинул к нему. В этот момент на ум пришла отличная мысль, чего я уже откровенно радовался неожиданной встрече. Сощуренные глаза, подозрительный взгляд. И первое, что спросил глава тайной службы, как прошел допрос Диеру Вальди. Сержанты, видимо, были в курсе, о чем пойдет речь. Отошли в сторону. Мы остались с Аймоном наедине. Но это не считая того, что в округе было полно всяких воинов. Только сейчас до меня дошли его слова о том, что, увидев Диеру Вальди в первый мой визит к нему, Аймону Ллойду что-то там показалось, из-за чего он отнесся к нему с подозрением. Это сработал его навык предвидения обмана. И вот сейчас навык снова оповестил хозяина об обмане. Ведь перед ним, хоть и стоял Миваль, но разум-то был не его. Допрашивались. Не особо внятно ответил я и дернул плечами, всем видом показывая, что результатов нет. «А это кто?» — кивнул он на меня. «Вот как отвертеться перед пытливым человеком, которому, к тому же, по должности положено въедаться, имеющему навык предвидения обмана? Даже если с этим вопросом отверчусь, Он же задасновый, более уточняющий, а за ним следующий и так далее, пока не удостоверится полностью. Надо было срочно что-то делать, и это дерзкое что-то уже родилось. Я обещал парню отдать отца целым и невредимым. Сдержать обещание не получилось. Теперь настал черед умирать сыну. Я выходил откровенным негодяем. С другой стороны, умирали не просто два человека, умирали наши враги. А по чем их больше сдохнет, «Тем скалистому берегу будет лучше». Окинул Миваля взглядом. На левом боку висел меч. «Совершенно неудобное оружие для быстрого самовмешления. Меня быстрее схватит чем я себя убью. Другое дело кинжал, висевший на другом боку. Им воспользоваться куда сподручнее». «А кто этот парень?» – переспросил я и усмехнулся. «Он из скалистого берега. Очень важная персона». Под округленные глаза Аймана я вынул кинжал и, не договорив... сила воткнул острие в глотку Меваля. Глава тайной службы в изумлении отпрянул. Я же вырвал кинжал из плоти. Тем заставил политься кровь потоком и отпустил разум парня. Как и предполагал, к парню со всех сторон ринулись люди. А я нацелился на следующую жертву, откровенно радуясь нашей встрече. Уж глава тайной службы точно знает слабые места альбиносов. «Осталось только прибить нашего предателя, вали Колодца, доставить Аймона Ллойда в скалистый берег и как следует допросить. В общем, все сложилось идеально». «Разум главы тайной службы Аймона Ллойда не может быть взят под контроль. Действует противодействие». «Какое еще противодействие?» «Не ожидая такого подвоха от системы, я в изумлении попятился. Сейчас самое правильное было бежать». «Тем временем нас уже со всех сторон обступили». Один из сержантов крепко схватил рану Миваля. Так он пытался уменьшить потерю крови. Другие сыпали в него лечебную магию. Сам же Миваль с вытаращенными глазами пытался что-то сказать. Из глотки выходил хрип и пенящаяся кровь. Его дрожащая рука показывала на меня. айман Ллойд кричал ему замолчать. Тем хотел, чтобы парень не терял лишнюю кровь. Но тот настырно продолжал это делать, пока глава не додумался заткнуть ему в рот платок. Меня же, глава тайной службы, распорядился поместить в тюрьму. Рука огромного сержанта крепко ухватила меня за шиворотки расы и тем поставила крест на мысли о побеге. Не прошло и минуты, и Мивалю остановили кровотечение. Аймон Ллойд распорядился быстрее нести его в лекарню. Четверо гвардейцев подхватили парня и понесли. Сам же глава пошел за ними. Собравшиеся гвардейцы и стражники стали расходиться, обсуждая между собой произошедшее. Все, кроме застывшего меня и огромного гвардейца, которому было поручено поместить меня в тюрьму. Взяв себя настоящего под руку, я поторопился убраться прочь, пока кто-нибудь не вспомнил о парне в приметных шипастых доспехах. Глава 33 Постоялый двор король Морей располагался на первой линии домов, идущих вдоль береговой линии, буквально в пяти метрах от Совета Альбиносов. Район считался элитным. Тут и дома были куда изысканнее, помпезнее и величественнее, чем в остальном городе. Иные походили на роскошные дворцы. Король Морей как раз был из таких. Что с внешней стороны, что внутри — Все было.